Брэд. Каждый четверг в школе и с т в о д заканчивался одним и тем же общим сбором перед пятничной игрой. Все ученики спешили занять трибуны сразу же после звонка. Сбор начинался с выступления команды ч е р л и д е р о в Футболисты занимали почетный первый ряд. Директор Маркус всегда выступал с каким-нибудь заявлением. В прошлый раз он сообщил, что его заместитель уходит на пенсию. Новость казалась бы более печальной, если бы сразу после нее ч е р л и д е р ш и не начали отплясывать. Сегодня я опаздывал. б е к а согласилась пойти на сбор со мной, но у шкафчика, где мы договорились встретиться, так и не появилась. Ты где? написал я ей нетерпеливо, переступаясь н о г и н а н о г у В библиотеке, ответила она, почти закончила. Я кинулся по коридору, ведущему в библиотеку. Вдалеке уже слышались отголоски музыки. Бекка сидела в дальнем углу, скрестив ноги и положив на них книгу. Она до того глубоко ушла в чтение, что заметила мое появление только, когда мы соприкоснулись н о с к а м и о б у в и Привет, сказал я. Она подскочила и быстро захлопнула книгу. Привет. Извини, мне осталось совсем чуть-чуть дочитать. Я сел рядом и взял книгу с ее колен. Ромео и Джульетта? Ты еще это читаешь? Что значит еще? У нас вообще т о т е с т на следующей неделе. Она выхватила книгу из моих рук и сунула под мышку. Я кивнул, делая вид, будто знаю протест. Если хочешь, иди один. о р к е с т р только начал играть. У нас еще есть несколько минут, заметил я. Читай пока. Хорошо. Книгу Бека держала бережнее, чем люди младенцев держат. Я все не мог понять, почему, ведь издание было потрепанное, с надорванными краями, она скользила пальцем по строкам. Мне вдруг захотелось, чтобы она почитала мне вслух, но я подозревал, что тогда мы нарушим главное правило библиотеки — соблюдать тишину. Я не могу читать, когда ты на меня пялишься, заметила она. Вовсе я не пялюсь, но тут Бекка вскинула взгляд и поймала меня с поличным. Я на книгу смотрел, ей не сладко пришлось, судя по всему. Ты когда в последний раз был в библиотеке? п о л ю б о п ы т с т в о Влана. Я задумался на секунду. Классе в девятом, наверное. Бекка закатила глаза. Вот это да! Ты решила быть девушкой, которая осуждает своего возлюбленного? Шутливо поинтересовался я. н у просто как можно быть с таким невеждой? – воскликнула она со смехом. Прошу заметить, что я прочел все книги о Гарри Поттере. Кажется, ее это не впечатлило ни капельки. Это не считается. Гарри Поттера все читали. У детей это вообще что-то вроде обряда инициации. Справедливое замечание. Быка потянулась за рюкзаком, и наши колени соприкоснулись. Я уставился на ее носки, торчавшие над кроссовками, пока она собирала вещи. Носки были белые с кошачьими ушками наверху. Я рассмеялся, а она вдруг сказала: "А тут, в е д ь никого нет. И что же? Нам ни к чему притворяться, что мы встречаемся, если нас все равно никто не видит. Еще одно дельное наблюдение." Бекка собрала свои вещи, и мы вышли в коридор. На подходе к двери, ведущей к футбольному полю, она вдруг дернула меня за руку. Что такое? спросил я, борясь с раздражением. Мне не терпелось попасть к своим. А можно я пойду домой и пропущу общий сбор? Она прикусила губу, точно ей страшно было задавать этот вопрос. У меня в понедельник тест по алгебре. Я хотела подготовиться. Бека сегодня же только четверг. Она скрестила руки на груди и нахмурилась. Вот именно. Начать стоило еще неделю назад. Непонятно было, иронизирует она или говорит всерьез. На трибунах уже сидели сотни учеников. Вряд ли кто-то заметит, что Бекки среди них нет. Ну ладно, у с т у п и л я. Но завтра ты о т на игру придешь? Конечно, пообещала она. Я улыбнулся и отступил на шаг. Тогда п р о д у к т и в н ы й тебе подготовки. Бекка помахала мне и поспешила по коридору, крепко держа в руках книгу. Я выскочил на поле, опоздав на несколько минут. Директор уже что-то вещал, а Джефф энергично махал мне рукой, указывая на свободное местечко рядом. Я проскользнул к нему, стараясь быть как можно незаметнее. Привет, шепнул я другу. Опоздал, подметил тот. С б е к о р разговаривал. Джефф многозначительно на меня покосился, но потом снова сосредоточил внимание на директоре. Наверное, решил, что мы не в библиотеке были, а затаились где-то и обжимались в т и х а р я Я не стал его разубеждать. Так наша история хотя бы выглядит правдоподобно. Через час мероприятие к о н ч и л о с ь когда я был уже на полпути к машине, у меня зазвонил телефон. Звонила мама. Я ответил почти мгновенно. Мам, привет. Что случилось? Все в порядке? п о с л ы ш а л а с ь из трубки. Обычно в это время ты уже дома. Перемена в ее голосе от меня не укрылась. Так бывало всякий раз, когда п а п а уезжал. Без него ей было одиноко и немного грустно. Я напомнил ей о сборе и пообещал скоро приехать. По дороге к дому я заметил пекарню и, повинуясь внезапному импульсу, решил в нее зайти. Может, какой-нибудь вкусный десерт поднимет мамин настроение. Я открыл дверь, звякнул колокольчик, а в нос м н е ударил запах ванили. Вдоль стены стояли столики, а неподалеку от них большая стеклянная витрина. Кругом было пусто. Я подошел к прилавку и позвонил в звонок. Мне навстречу вышла женщина с короткими светлыми волосами и улыбнулась. Чем могу помочь, и з о л о т ц а Мама никогда при мне не ела десертов, так что я даже не знал, какие ей нравятся. и решил взять ассорти: несколько капкейков, несколько корзиночек с фруктами, несколько круассанов и белые шарики с вареньем в центре. Моя дочка их обожает, сообщила женщина, когда я попросил завернуть ей их. Тогда три возьму, сказал я. А канноли у вас есть? Вроде мама как-то на свадьбе ела такое пирожное. Сейчас как раз свежую партию принесем. Она вот вот будет готова. Женщина обернулась и крикнула: "Котик, принеси немного к о н н о л и Я улыбнулся и протянул ей несколько банкнот. "Спасибо вам". Женщина, на чьей груди я увидел бейдж с именем Эми, насыпала мне сдачу в ладонь, и тут позади неё кто-то появился. Я поднял взгляд и обмер. "Бекка". Все её лицо было перепачкано в муке, а одета она была в розовую форменную футболку с надписью "Капкейки от Харт". "Бекка"? Еле выдавил а из себя я. Она уронила целый поднос с пирожными на пол. Женщина, по всей видимости, это была мать Бекки, учитывая поразительное внешнее сходство, обернулась и вскрикнула, зажав рот рукой. Бекка, что случилось? Я... Бекка залилась краской, а я так и застыл с вытянутой над прилавком рукой полной монеток. Ладно, прибери тут, а я еще принесу, сказала ей мама, перевела взгляд на меня и добавила: Золотце, прошу у нас извинить. Одну минутку. Мама ушла. А б е к а тут же подскочила к прилавку. Что ты тут забыл? – п р о ш и п е л а она, т к н у в меня пальцем. Я поднял руки. Зашел купить чего-нибудь для мамы. Я не знал, что ты тут работаешь. Котик. Меня так только мама зовет, – п р о ш и п е л а Бекка. Это ее пекарня. Она украдкой бросила взгляд через плечо. Капкейки от Харт. А я Бекка Харт. Ты что, правда не смог сложить два и два? Ох. А я-то думал, ты калгги приготовишься, – заметил я. Бекка нагнулась, чтобы собрать расплющившиеся сладкие трубочки. Тебе помочь? Нет, отрезала она и вздохнула. Прости, я правда засела за уроки, но потом позвонила мама и попросила прийти и помочь ей. Внезапно поступил огромный заказ на завтрашнее утро. Тут вернулась ее мама с полным подносом канноли. Взяла с него три штуки и положила в коробочку. Подарок от заведения, з о л о т ц а Прошу прощения, что так вышло. Она посмотрела с п е р в а на меня. Потом на Бекку и, кажется, догадалась, что мы только что разговаривали. Вы что, знакомы? – спросила она п р и с я в Я протянул ей руку. Да, знакомы. Я б р е д ее п а р е Бекка резко распрямилась и воскликнула, перебив меня: Друг, это мой друг, мама. б р е д Не успел я обидеться, как сзади распахнулась дверь и в зал вошла девушка с темными волосами, та самая с аватарки Бекки. Она смерила взглядом меня, Бекку, ее маму. Усмехнулась, прислонилась к стене и стала наблюдать. Ситуация вышла, мягко говоря, неловкая. Я даже обрадовался, когда мама Бекки протянула мне коробку с пирожными и сказала: «Приятно познакомиться, брат. Приятного аппетита и еще раз прошу прощения». Из пекарни я вышел в ступоре. Бекка ни разу не у п о м я н у л а что хочет сохранить наши отношения в тайне от своей матери, но сейчас это стало ясно, как божий день. Неужели ее мама и в п р я м владеет пекарней? Выходит, я вообще ничего не знаю о своей девушке. Надо исправляться, иначе мне никто не поверит. Тут я вспомнил про завтрашний матч, на котором обещали присутствовать мои родители. И Бекка. Я скрестил пальцы, моля небеса о том, чтобы все прошло хорошо и чтобы Бекка не сбежала в последний момент.